Глава седьмая. Енина Владимир крепче прижал меня к себе, закружив в танце очень быстро. Было непросто стоять на ногах после такого. Он приобнял меня, провожая. «Это просто некрасиво, вести себя так нахально!» Не выдержала я. «Нахально? Разве я сделал что-то нахальное?» притворно изумился Владимир. Я же родственник, часть вашей семьи. Только не могу вспомнить, как это называется. Деверь это называется. Во, точно, деверь. Я постаралась избавиться от общества брата-мужа. Но избавиться от его присутствия в нашей жизни с Ярославом не получалось. Слишком многим мы были обязаны ему. И это не могло не раздражать. Иногда я начинала спорить со Славой, пытаясь уговорить его быть не таким расточительным и серьезнее относиться к своим идеям, взвешивать все, прежде чем начинать делать. Чаще всего мы ссорились именно по этой причине. Не хотелось видеть Владимира, усмехающегося «Да-да, я же говорил, что вы не способны прожить сами». В последний раз мы сильно поругались с Ярославом из-за того, что тот решил перестроить дом. Мужу в голову взбрело достраивать второй этаж. Владимир в это время был у нас в гостях и всячески раззадоривал брата, рассказывая, какой у него самого прекрасный двухэтажный дом и как хорошо в нем будет жить после окончания ремонта. Я разозлилась на Владимира, и как только Ярослав вышел из комнаты, полный гостей, пересела поближе к брату мужа. — Прекрати, Володя! Владимир улыбнулся и обвел меня горящим взглядом. «Не понял?» Все ты прекрасно понял. Ты нарочно подначиваешь Славку на строительство дома». «Нарочно? Нет, что ты. Я искренне доволен своим коттеджем». «Ты, может быть, и доволен, а я не уверена, что будем довольны мы». «Почему?» Владимир был само непонимание. Ты же знаешь, чем все это кончится. Нет, не знаю. Просвети меня, пожалуйста. Владимир перегнулся ко мне через спинку кресла. Хорошо, выдохнула я. Если ты так хочешь... Хочу. Очень хочу. Все закончится тем, что слава загорится идеей, залезет в кучу долгов, разворотит наш дом и... Все так и будет стоять недоделанное. Скорее всего так и будет, кивнул Владимир. Слава редко что доводил до ума. Удивлен, что он дошел с тобой до ЗАКСа. Прекрати издеваться и не подначивай, Ярослава! Пожалуйста. Владимир задумался, но взгляд его немного потеплел после моей просьбы. Как скажешь, Енина? Спасу твою семейную жизнь от раскола. Ха, я так часто участвую в делах вашей семьи, что кажется, будто именно я делаю все то, что должен делать супруг. Ты так не считаешь?» «Спасибо за помощь, но тебе лучше держаться подальше», — Твердо сказала я. «Подальше? Я говорю о том, чтобы быть поближе, а ты гонишь меня прочь» и потом что станет с вашей семьей держись я в стороне славку на кусочки порвут кредиторы, но благодаря тебе это не происходит так вспылила я да мои деньги ваша подушка безопасности оставь при себе свою подушку, мы и без тебя не разобьемся да неужели ты такая недовольная, потому что знаешь что я прав слава еще не нагулялся. И я говорю не только про женщин. Он перекати поле. У такого и в пятьдесят лет за душой будет лишь то, чем поделились с ним друзья. Такому ангелочку, как ты, нужен другой мужчина. Более серьезный. Я рассмеялась. Не себя ли ты предлагаешь, Русаков? Владимир взметнул бровь. О, как! Мы перешли на фамилии, госпожа... «Чернова». «Чернова же девичья фамилия!» Владимир усмехнулся, довольный собой, и с сожалением посмотрел на меня. «Жаль. Я все клоню к тому, чтобы стать ближе. А ты отталкиваешь меня. Да ты... ты... ты просто нахал!» «Не кричи, Янина. привлечешь лишнее внимание». «Тебе же этого не хочется, да?» Такая тихая девочка вроде тебя не любит скандалить и выглядеть непристойно. Отстань, Владимир. Найди себе другую забаву. Не хочу другую. Да и ты. Какой был страстный поцелуй. М-м-м-м!» Он издевался. Это было понятно по самодовольному выражению лица и лихорадочному блеску в глазах. И тебе наш поцелуй тоже понравился, Енина. Не понравился. Если бы я знала, что у Славы есть брат-близнец, я бы ни за что вас не спутала. Но ты не знала и вышла очень сладко. Я скрестила руки под грудью. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я не понимала, почему я все слушаю этого сумасброда, вместо того, чтобы просто послать его и пожаловаться славе. «Не приходи больше к нам в гости. Я не хочу видеть тебя в нашем доме». «В вашем», — хмыкнул Владимир. «Только не забывай, что и половину денег на покупку дома Славке одолжил я. Половину всего. Может, стоит забрать у брата лучшую половину?» Я сглотнула, отодвинувшись от Владимира. Провокация была чересчур дерзкой и откровенной чтобы игнорировать ее, еще глупее было бы поддаться ей. Но я уже поддалась, чувствуя, что проигрываю. И не надейся, Владимир, этому никогда не бывать. Ты мне не симпатичен. Я — внешняя копия славы, — возразил Владимир. Так что я тебе симпатичен. У тебя другое нутро, и в этом ты проигрываешь славе. «Странно только, что ты ни слова не сказала о любви», — рассмеялся Владимир. «Наверное, ничего странного в этом нет, особенно если учесть, что и Слава любит поскольку-постольку». «Ты сочишься неприязнью, Владимир. Я расскажу Славе о тебе». Слава не поверит. «Он очень дружелюбный и с противоположным полом тоже. Ладно, Владимир поднялся. Мне пора». Не буду вас стеснять своим присутствием. Всего хорошего». Он распахнул объятия. «Обнимешь на прощание любимого деверя?» «О, а ты уже собрался уходить, что ли?» Услышала я голос Славы. Он уже вернулся и выглядел расстроенным. Слава не замечал, какой надменный тон у Владимира, просто не обращал на это внимания. «Увы, брат, пора». Владимир пожал руку Славе и поцеловал меня в щеку на прощание, усмехнувшись. На этом пристальное внимание брата-мужа не прекратилось, и позднее случилось непоправимое.